Глава девятая. Ник, глубоко засунув руки в карманы, петлял среди киосков в центре. Денег у него, естественно, не было. Просто разглядывая яркие обложки кассет, можно было хоть на секунду отвлечься. Эй! Раздавшийся сзади мягкий баритон заставил Ника обернуться. Со стороны дороги к нему приближался Шаманов в коричневой куртке-пилоте с блоком мальбор в руках. Его буйные кудри свободно трепал мартовский ветер. А я как раз сегодня магнитофон распаковал и кассету твою послушал. Подойдя ближе, шаманов протянул Нику руку, обезоруживающе улыбнулся. Забыл, как тебя зовут? Ты уж извини. Никита. Ник пожал протянутую руку, а второй попытался пригладить волосы. Шаманов проницательно взглянул на парня. Случилось чего? Ник шмыгнул носом. С чего это? Мужчина усмехнулся. — Во-первых, в нашу предыдущую встречу ты выглядел не таким потрепанным. Ник автоматически потянулся к подбитому глазу. Шаманов продолжил. — И ты ничего про запись не спросил. Видимо, о чем-то другом думаешь. Слезы брызнули у Ника из глаз. И прежде чем парень успел что-то сообразить, он оказался в отеческих, пахнущих табаком объятиях Шаманова. — Ну, Никит, успокойся. Шаманов похлопывал парня по плечу, пока тот размазывал сопли по его куртке. Ситуации в жизни всякие бывают. Да тут она, я-то что, ник не мог выдавить из себя ни одной связной мысли, а слезы все текли и текли. Шаманов мягко, но настойчиво потянул парня в сторону. Так, пойдем тебя умоем. Посидишь, успокоишься, и пойдешь, куда собирался. Где посижу? всхлипнул Ник. У нас посидишь, не терпящим возражение тоном, ответил шаманов. — Понимаешь, слова — это ведь еще не все. Какие бы замечательные они ни были, если в ноты не попадаешь, то никто тебя слушать не будет. — А че, где я там не попал? — Вот в этом главная проблема. — Ты не слышишь. Поднял палец Шаманов. Они сидели на наполовину отштукатуренной почти пустой кухни Шаманова уже час, и все это время непрерывно слушали демокассету. Теперь собственная запись уже не казалась Нику такой прорывной. Шаманов снова промотал на начало. Ты не подумай, что я тебя как-то унизить хочу. Песня хорошая. Слова, музыка. Это все причесать надо. Но чтобы причесать, нужно много работать. Вот вы зачем группу собрали? Как зачем? Песни петь. Быть знаменитыми. Дофига бабла зарабатывать. На руки много не заработаешь. Грустно улыбнулся Шаманов. — Да и известным особо не станешь. Лучше в мальчуковый бенд иди. — Да вы-то стали знаменитым, — возразил Ник. — И богатым. Шаманов покачал головой. — Это в другое время было. Люди были другие, страна. Да и вообще, это все такие относительные вещи. — Он обвел рукой кухню. — Думаешь, богатые так живут? — Это ж хата в центре. Ник пробежал глазами по плешивым стенам. — А ремонт? Что там делать?» «Действительно, что тут делать?» — хмыкнул Шаманов и, видимо, собирался откинуться на спинку стула. Но вовремя вспомнил, что сидит на облупленной табуретке. «Главное — до конца этого ремонта дожить!» Музыкант вздрогнул и придвинулся ближе к подоконнику, на котором и стоял магнитофон. «А чего вы не отремонтировали сначала?» Никто тоже придвинулся ближе и тут же посадил на рукаве футболки пятно от штукатурки. Предложение было хорошее. Перекупили бы. Улыбнулся Шаманов. Денис Хишин, Германа брат, знает, что я в этом доме много лет мечтал жить. Ну и когда кто-то из его знакомых решил тут квартиру продать, он мне сразу и сказал. Теперь у меня приятное соседство. Шаманов постучал пальцем по стеклу. Внизу серело конструктивистское здание. На его фасаде значилось клуб. Ник прекрасно знал, что это был за клуб. Именно сюда рок-лаборатория переехала из подвала на ЖБИ и процветала в его стенах вплоть до девяносто первого года. «Сколько нам жалоб поступало из этого дома!» — улыбнулся мужчина, хлопнув рукой по подоконнику. «А я каждый раз, как с репетиции выходил, думал, вот жили бы мы в этом доме, никаких бы жалоб не было». Он тяжело вздохнул, глядя куда-то вдаль. «А что там сейчас?» «В клубе?» — Шаманов отвлекся от своих мыслей. На ремонт закрыли вроде бы. Давно там не был. Жалко. Не хотел еще что-то сказать, но тут заскрежетал ключ в двери. Шаманов поспешил в коридор. Ник тоже отклеился от табуретки и выглянул из дверного проема. На пороге стояла Ольга с большой сумкой. Она чмокнула мужа в щеку и пересеклась взглядами с Ником. — О, я тебя помню. Любитель самогона. — Да че, я не любитель, стушевался парень. «Шучу!» Не снимая ботинок, женщина прошла на кухню и, передвинув магнитофон, принялась выставлять на подоконник различные банки и свертки. «Если я растолстею, меня не будут любить поклонники», появился на кухне шаманов. «Они тебя не за это любят!» отмахнулась Ольга, продолжая выкладывать снедь. «И вообще, с чего ты растолстеешь? Тут все диетическое. И вон, любителя самогона угости. Ему пару кило набрать не мешало бы». Громкое урчание в животе Ника подтвердило ее слова. «Вот и я о чем!» Ольга застегнула опустевшую сумку. «Ешьте!» Я пошла. «Даже не посидишь со мной?» Взял ее за руку Шаманов. В голосе его послышалась нотка разочарования. «Ты же знаешь, что если я останусь, то после этой строительной пыли кашлять буду еще неделю». Ольга мягко освободила руку. «И Мишку пора спать укладывать. Он к бабушке даже на руки не идет». «Мишка — это наш младший» пояснил нику шаманов и со вздохом чмокнул жену в нос подгоню завтра рабочих подгони подгони в четвером в однушке жить то еще удовольствие ольга прошла к двери любитель самогона поешь хорошенько дверь захлопнулась я это тоже пойду а тот трамвай перестанет ходить ник повернулся к коридору ну хоть ты меня не бросай засмеялся шаманов А то я с этими рабочими скоро на стенку полезу. Целыми днями только про смесь и штукатурку, разговоры. По идеям, потом на такси тебе посажу. Целлофан курил в форточку. Обычно он курил только с Ником за компанию и никогда не делал этого в квартире. На сегодня обстоятельства вынуждали. Целлофан аккуратно подоткнул одеяло под дверь комнаты и приоткрыл створку окна. Седьмой этаж. Это достаточно высоко или нет? Он не представлял, Как еще хоть раз в жизни сможет прийти в школу и посмотреть Нику в глаза? Не знал, что тот скажет одноклассникам. Целлофан втянул полные легкие морозного воздуха и зажмурился. Вот сейчас. Где-то хлопнула дверь подъезда. Целлофан вздрогнул и открыл глаза. За невидимости никого не оказалось. Целлофан зажмурился снова. Но момент был упущен. Сердце предательски скакало, не в попад, а ноги отказывались шагать в пустоту. Целлофан шмыгнул носом и закрыл створку окна. Сев на подоконник, он извлек еще одну сигарету и принялся тереть отчаянно чешущиеся глаза. Лыса дочитывал последнюю главу, когда на противоположной стороне дороги появился силуэт. Парень рассеянно поймал его взглядом. Неразличимый, пока еще пешеход, размеренно двигался вдоль проезжей части. «Машину, что ли, ловит?» промелькнуло в голове у Лысого. Обычно в этот час веселые толпы разряженных тусовщиков только подходили к зданию ночного клуба напротив. Этот же двигался в противоположную сторону. «Дай довгань и сока литр!» ненадолго отвлекся от размышлений о странном пешеходе. «Довгань какую?» Отпустив товар, он снова кинул взгляд на другую сторону дороги. Человек, за которым он наблюдал, теперь брел в метрах в ста от ларька. Высы попытался сосредоточиться на книге, Но что-то в облике пешехода не давало ему покоя. Свет единственного перед домом фонаря на секунду выхватил рука в потертой дубленке. «Да не может быть!» Лысый высунул голову из окошка. «Костик?» «Бесполезно». Парень снова сел за прилавок. «Показалось. Просто дубленка похожая». Он высунул голову еще раз. Пешеход подходил к мосту. «Да не...» — пробормотал Лысый себе под нос. «Вот-то он ночью один пойдет». Внутри него боролись желание сбегать от мороза и испуг. Хозяин точки под страхом смерти запрещал ее покидать. Лысый закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов. «Роял есть?» «Роял не продаем», — на автомате ответил Лысый и неожиданно для себя попросил. «А можете посмотреть? Там по мосту мальчик в дубленке не идет?» «Мальчик в дубленке?» Покупатель вытянул шею. «Да нет, вроде. А что?» — Ничего, спасибо. На душе у Лысого все равно скребли кошки. — Что-то другое брать будете? Входная дверь была не заперта, и Ник смог бесшумно проскользнуть в квартиру. Коридор освещала узкая полоска лунного света, падающая из окна кухни. Глядя на эту полоску, Ник скинул берцы. Стараясь ступать как можно тише, прокрался к двери своей комнаты. Всю дорогу до дома Ник фантазировал, как завтра, будто бы между делом, расскажет в классе о том, что было у Олега Шаманова и что он назвал текст Ника хорошим. И еще Ник обязательно подсядет поближе к Лысому, чтобы тот точно услышал. На ощупь он пробрался к кровати и с наслаждением вытянулся на ней. Да, завтра определенно намечался лучший день в его жизни. Мама сильно орала, когда я ушел. В соседней кровати Нику никто не ответил. Мелкий, и ты обиделся что ли? Ник встал со своей кровати и, преодолев расстояние в несколько шагов, склонился над кроватью Костика. «Эй!» Кровать была пуста.